Сентябрь 2017 Саня Жизнь после смерти не кончается Нет, ни в религиозном, либо философском смысле В Бога Лобов не верил Искание всяких кантов с синеками считал пустым переводом времени и бумаги Он просто привык жить и мыслить сугубо практически Человек, любой человек на Земле, смертен Как много значила для него жизнь жены, не понимал, пока она была рядом, с ним, в нем, вокруг него. По-иному он и свое собственное существование не мог себе представить и не хотел представлять. А теперь ее не стало. Обрушившаяся пустота выбила опору из-под ног и мысли из головы. И какое-то время он жил подобно жестко запрограммированному автомату. Почти не ел, почти не спал. К счастью, у него не было тяги к выпивке, как универсальному средству от всех бед. Напившись в день смерти Инки, буквально до потери сознания, смог остановиться. Тягостным, мертвым утром первой пришла мысль. А стоит ли жить ему самому? Надо! «Стоп!» — скомандовал кто-то внутри. «Это всегда успеешь!» Инка когда-то рассказывала ему, как представляет себе всю человеческую бытность вроде некого диктанта. Своего рода класс, где все сидят и, скрепя ручками, пишут свою судьбу. Пишут, пишут и... Шлеп! Точка. Приехали. Занятно. Хотя, по его мнению, довольно смешно. А вот и пришло время подумать. Оказывается, за последним знаком может следовать и продолжение? Вот она, точка. После этого знака героев кратких новелл либо длинных повестей больше ничто не волнует, не тревожит, не радует. Им даруется вечный покой. Но остаются живые. Им предстоит прочесть, выведенное каллиграфически, либо накорябанное, как курица, лапой, и сделать выбор. Одно из двух. Либо дышать полной грудью, воплощая философское «пусть мертвецов хоронят мертвые», заново учась улыбаться, смеяться, наслаждаться вкусом еды и вина, запахами цветов, восторгами любви. Либо, навсегда погрузившись в чужую смерть, Умирать самому, превращая остаток дней и лет в пустое и бесплодное ожидание персональной точки. Нет, второе мне точно не подходит, а первое пока подождет. Чтобы дышать, надо расправить грудь, прочистить легкие. Вот расчисткой и займемся. Обычных клиентов адвокаты принимают аккуратно с и до строго по предварительной записи. Для особых, тех, кто платит не по тарифам, а совсем иными, заранее оговоренными суммами, вход свободный. Желательно позвонить заранее, но рады всегда. Сегодня Лобов звонить не стал и заходить не спешил. Сел на скамью у входа, закурил. Итак, начнем. Да — Да-да, Александр Иванович, я очень хорошо понимаю. Вам хочется восстановить доброе имя жены? Я правильно понял суть вашего обращения? — В общем, правильно. Но ведь суда не было, официально обвинений ей не предъявлялось, не так ли? — Да, это верно, официально нет, не предъявляли, но... Ну, пресса пошумела и успокоилась, тем более материал прошел по скандальным желтым газетенкам. Их всерьез никто не воспринимает. Телевидение тоже никаких выводов не делало. Так, домыслы. Согласны? Согласен. Но я бы хотел изложить, довести до них свою точку зрения. У меня есть... До кого? До полиции, следствие, черт их знает. То есть вы хотели бы опровергнуть доводы обвинения, хотя суд и не состоялся? Ну, примерно так. «Хорошо. Расскажите мне. Представьте, будто обвинитель — это я. Хорошо?» «Типа репетиция? Давайте. Начнем. Первое. Как вы объясните, зачем она посреди ночи подошла к строению, где проживал одинокий мужчина?» «Чего тут объяснять? Подошла и подошла. По-моему, она увидела начавшийся пожар и хотела посмотреть. Там же был Панкратов. Саша». Ему могла понадобиться помощь. Увидела. Из окна ее спальни была видна эта избушка, баня? Нет. Понятно. Второе. Зачем в кармане ее халата были спички? Скорее всего, она перед сном разжигала камин, согреться. Перед сном камин, согреться. Понятно. Третье. Зачем ей понадобился обнаруженный в другом кармане того же халата березовый колышек? Она использует похожее для работы с цветами клумбы, рассада. Ночью с цветами. Надеюсь, вам тоже понятно. Четвертое. Зачем она принесла с собой пластиковую бутыль емкостью полтора литра со смесью бензина и спирта? Не знаю, блин. Не могло быть у нее этой проклятой емкости. Помните, я зачитывал вам перечень улик, собранных следствием? Увы, она была, есть, приобщена к материалам. Помню, помню. Постойте, вы говорите на той бутылке с горючим. Ее отпечатки? Да, ее. А какая это бутылка? Я имею в виду от воды и молока? Из-под кока-колы низкокалорийной. Получается, она в полночь сошла с ума и пошла на какую-то помойку, а потом в гараж набрать бензина, спирта. Почему на помойку? Да потому что у нас в доме никогда в жизни не было никакой колы с кокой, ни высокой калорийности, ни низкой. И быть не могло. Мы эту гадость даже гостям ни разу не покупали. «Не надо горячиться, Александр Иванович. Скажите, ваша жена посещала магазины только в вашем присутствии?» «Нет, с какой стати? Я же ее не привязывал». «Следовательно, полной уверенности в невозможности самостоятельного приобретения ею такой вот колы у вас нет». «Ну, конечно, нет, но она не могла». «Ведь она была беременна, не правда ли?» «Да». «Была, не была, ну, при чем тут ее беременность?» «Была, нам это известно. Есть соответствующее медицинское заключение. Срок составлял десять недель. А у женщин в таком положении нередко бывают различные проявления, в том числе и своего рода извращение вкуса. Вот не пила сладких напитков и вдруг захотелось». «Бутылка, колышек, да бог с ними! Я помню, они говорят, оступилась, упала» ударилась. Да, упала на Вполне возможно. В темноте нет как раз это не возможно. Почему вы так думаете? Я не думаю, я уверен. Я с сынкой знаете, где познакомился. А какое это имеет отношение к делу? Где парни знакомятся с девушками? В кино, на пляже. В кино, на пляже, в спортзале. В секции самбо. Понятно? Что мне должно быть понятно? А то, если падать будете вы, ваша жена, или сто двадцать ваших юристов с программистами, они вполне могут шарахнуться головой. А пол, бетон, асфальт. А я или моя жена – никогда. Почему вы хотите сказать «хочу» и «скажу» и «вам»? И на суде, и где угодно. И тренера приведу, и спаринку строю. Чтоб дошло до всех, самых тупых и умных тоже. Сам бист, да и любой борец, ни в коем случае не упадет как бревно, если он в сознании. Вы думаете, она потеряла сознание до падения? Да. Я думаю, на нее там, возле баньки, кто-то напал и вырубил, булыгой из той кучи кто не знаю знал бы самого размазал прямо на тех камнях потому что выходит он сначала поджег нашего сашку а потом и ее у следователя был еще пятый пункт но с учетом деликатности вопроса я читал в газете этот извращенец вообразил будто моя жена бегала к сашке потрахаться и забеременела от него так примерно Но вы можете не отвечать. Я отвечу. Да, у нас с сынкой были свои трудности. Но она любила меня, а я ее. И беременность от меня. Можно взять заключение из клиники, где это делалось через пробирки. А Сашка, он в этом смысле мужик вообще несчастный. Несчастный? В каком смысле? Он, когда служил на корабле, облучился, импотенцию получил. За место медали Так что на него наезжать Надо быть полным козлом Нет, я все-таки сверну башку Этому Тихону В рот ему ноги Александр Иванович Посидел Подумал Встал и пошел прочь Пройдя квартал опомнился Вернулся за машиной И поехал в опустевший Загородный дом Жизнь продолжалась Хотя большого смысла в ней он сейчас не видел.